Глава пятая. Восьмое число месяца костлявых ручьев. Хозяйственная коморка на третьем этаже лебединого дворца Дрейган держался за угол стола, едва стоя на ногах. И как только рыжая недоведьма скрылась с глаз, а перестук ее каблучков затих в коридоре, как силы окончательно стали покидать черного колдуна? Он наконец-то смог позволить себе слабость. Сейчас, когда никто не видел его, когда никто не мог понять, что он уязвим. Дрейган хрипло закашлялся. С уголка губ потекла багряная кровь. Ему не нужно было смотреть в зеркало, чтобы узнать, насколько бледным стало лицо. Чтобы заметить черные круги под глазами и посиневшие губы. Он все это ощущал на своей шкуре. «Ну что, колдун, сам себя лишивший имени, стоила ли этой боли твоя жертва?» Внезапно раздался над ухом мужчины тихий ракочущий голос. Дрейган едва заметно повернул голову ровно настолько, чтобы боковым зрением заметить, как от стены рядом с крохотным балкончиком отсоединилась черная каменная фигура. На глазах она приобретала форму и объем, становилась заметно рельефная фактура гладкой кожи. И в самом конце этой метаморфозы поднялись ее веки и сверкнули в полумраке желтые, как огонь, глаза. «Катись к демонам, Хельвиграна!» – прохрипел Дрейгон, сделав еще несколько шагов к балкону. Но ему самому, как и горгулье, казалось, что он вот-вот упадет. Руки дрожали. «Очень благородно!» Глазом не моргнув, ответило существо. «Ты же черный колдун, не забыл, что такие, как ты, не жертвуют собой ради других?» «А я и не жертвовал собой, отстань!» «Без тебя тошно!» Проговорил он и снова закашлялся. Потому что от пары слов глотку едва не разорвало. Он пытался прикрыть рот рукой, и теперь вся тыльная сторона ладони оказалась в крови. Проклятие! выдавил он еле слышно одним дыханием. С горем пополам он добрался до балконной двери и распахнул ее настежь. Ему нужен был воздух, много воздуха. Дрейган казалось, что он задыхается. Легкие резала, создавалось впечатление, что кто-то насыпал битого стекла ему под ребра. И теперь каждый вздох сопровождался чудовищной болью. Впрочем, он знал, на что идёт, когда забирал на себя чужое отравление. Если яд, попавший в тело, не лечить и не пытаться вывести, а просто магией, переносить его действия на другого человека, то сила отравления – увеличивается в несколько десятков раз. Фактически Сакрара осталась в теле Мартеллы, но она более не могла причинить вреда, потому что весь вред на себя забрал Дрейган. И если из-за ядовитого порошка Мартелла просто едва не потеряла голос, то горло Дрейгана буквально разрывало на части. Его голосовые связки кровоточили, готовые в любой момент окончательно прийти в негодность. С легкими тоже что-то произошло, но колдун не знал, что именно. «Может, стоило просто убить ведьму?» спросила тем временем горгулья своим глухим низким голосом, в котором слышался скрежет камня. Дрейган, нахмурившись, взглянул на нее, но ничего не ответил. Глаза Гаргульи горели все тем же спокойным желтым светом. И никто бы не заподозрил прислужницу дракона Рока в обмане. Дрейган тоже не заподозрил. И Хильвеграна невозмутимо вела свою игру дальше. «Ты бы освободился, ведь мощь вашего договора уже не так сильна, как в самом начале». Договор не убьет тебя, ты сам это знаешь. Уничтожь ведьму и всего делов. Рыжие недоразумение наконец-то оставит тебя в покое. Снова будешь один, как всегда и мечтал. И ничей звонкий смех уже не нарушит бесконечность твоей тишины, антрацитовый принц. Дрейган вздрогнул. Через силу он толкнул балконную дверь и шагнул в узкое пространство, окруженное высокими перилами. Прохладный ночной воздух ударил в легкие, но это принесло слабое облегчение. Грудная клетка все равно горела в агонии. Дрейган сжал зубы и молчал, глядя вдаль. Когда-то в этом замке его собственные покои выходили как раз на эту сторону дворцового сада. Он любил ночами смотреть, как белая луна восходит над пушистыми кронами аметистовых яблонь и серебрит васильково-синее небо. Любил наблюдать, как гуляют внизу редкие влюбленные парочки, и представлять, что он умеет летать и может расправить крылья, под которыми будет свистеть ветер. Тогда это была лишь мечта. Теперь он вновь смотрел на знакомый пейзаж. Его мечта стала реальностью, вот только окружающие красоты больше не вдохновляли, а сбывшиеся фантазии казались насмешкой судьбы. И только Мартелло де Вилье, неожиданно появившаяся в его бесцельном существовании, полном яда и накопившегося раздражения, Дарила странную освежающую волну смысла. Опустив руки на гладкие каменные перила, колдун зажмурился. В черноте опущенных век мелькнуло светлое лицо его недоведьмы. Ее большие грустные глаза, зеленые, с желтой сердцевиной. Мартелла была зеленоглазой, как и он. Однако только дурак мог сказать, что они похожи. Радужки девушки напоминали зеленую лужайку в яркий день. Внутри них, прямо вокруг зрачка, словно горело солнце цвета золотого авантюрина. Глаза же самого Дрейгана напоминали темные колдовские изумруды, с помощью которых проводили свои ритуалы самые черные волшебники всех королевств. Они с Мартеллой были очень разными. И все же, что-то влекло Дрейгана к этой ведьме. Он и сам до сих пор не знал, почему помог ей сегодня. В конце концов, они и впрямь могли подождать пару месяцев, может, даже пару лет, до того момента, как появился бы наиболее удачный способ получения искры солнца. Мартелле действительно незачем было так торопиться. Он сам уже не испытывал настолько сильного раздражения в ее присутствии, чтобы мечтать избавиться от нее поскорее. В конце концов, Дрейган собирался сбросить оковы их кровавого договора уже в ближайшие месяцы. Ему ни к чему было помогать недоведьме получать инициацию. Как только их связь разорвется, Мартелла окажется предоставлена самой себе. И все же он продолжал выручать ее и доставать для нее искры всеми возможными способами. Словно и впрямь хотел помочь ей до того момента, как повод для этого окончательно испариться. Ведь едва их договор будет разрушен. Дрейган не думал об этом. Просто знал, что он исчезнет из ее жизни так быстро, что она не успеет сказать и слова, Даже если ему самому будет хотеться обратного. Что бы там ни говорила, Хильвеграна, любовь все еще способна его убить. А собственную жизнь Дрейган Ранвидаль ценил превыше всего. Тем более превыше какой-то глупой влюбленности или интереса. Колдун моргнул, но улыбающееся лицо Мартелла, глядящее на него в эту ночь с каким-то наивным, нерациональным доверием, никак не выходило из головы. А ведь он столько раз издевался над ней, пытаясь хоть немного отыграться за печать кровавого договора, Что логичнее было бы увидеть в ее глазах хотя бы раздражение? Но его не было. Несмотря на все, что он говорил и делал, несмотря на сарказмы черной шутки, эта девушка продолжала тянуться к нему, как и прежде. Может быть, даже еще более доверчиво, чем когда-либо. Понимание этого факта сломало что-то в Дрейгане, и теперь он никак не мог построить это заново. В груди странно тянуло, словно тонкая царапина на коже от листа острой травы. Царапина столь незначительная, что ее и заметить-то сложно. Вот только о ней не забыть, потому что ноет. «Ты уже принял решение, принц!» – проговорила горгулья, о которой Дрейган уже успел забыть. «Вот только сам еще этого не понял!» Но колдун не обратил внимания, он снова закрыл глаза, подавив очередной приступ кашля. А в следующий миг его фигура подёрнулась дымкой тумана и ворохом перьев. Короткая вспышка, и на перилах балкона оказался чёрный ворон с медными отблесками на крыльях. Он распахнул их и спрыгнул вниз, чувствуя, как ветер подхватывает его и несёт вперёд. Дрейган не смотрел по сторонам. Лишь один раз, пролетая мимо малахитового зала, он заметил через высокое стрельчатое окно Мартелло де Вилье, сходящую с помоста и принимающую поздравления от принца Альфиана. Дофин целовал ей руку, а девушка улыбалась. Ее щеки были румянными от легкого смущения, а полные красивые губы влажно блестели. Антрацитовый принц отвернулся, стараясь не обращать внимания на ноющую царапину где-то под сердцем. И улетел прочь. С медного клюва тонкой струйкой капала кровь.